Глава 11. Рим. Проходящая вдоль побережья дорога, по которой мы должны были в конце концов попасть в Рим, имелась на Экинраде Авраама. Слуги Драгомана доставили на берег и карту, и мой драгоценный бестиарий, и другие наши ценные вещи, но все остальное, складные столы и стулья, палатки и лагерное снаряжение, пропало вместе с кораблем. Для возмещения утраты неиссякаемый протис, вновь обретший свою кипучую самоуверенность, придумал для нас передвижные дома на колесах. Он уверял, что эти сооружения позволят нам избежать ночевок в хоспициях, кишащих блохами и клопами гостиницах, устроенных для направлявшихся в святой город паломников. Весьма практичными оказались и клетки на колесах, которые кораблестроители соорудили для туры и белых медведей, Плотники взяли изогнутые брусья, из которых обычно делали корабельные ребра, и сколотили из них каркас для клеток. Так что получилось, что наши звери продолжили свой путь в элегантных крытых повозках, похожих на перевернутые лодки. В результате, как заметил Озрик, наш небольшой караван больше всего походил в дороге на странствующий цирк. Лишь в конце ноября, по холодной и дождливой погоде, мы, наконец, добрались до предместий святого города. По совету Авраама я отправился вперед, чтобы отыскать друга Алкуина, номенклатора Павла, и выяснить, может ли он помочь нам отыскать теплое и сухое помещение, где наше посольство вместе с животными могло бы перезимовать. Как и предсказывал радонит Рим произвел на меня впечатление нескончаемой разрухи. Унылым утром, безрадостность которого усугублялась непрерывным моросящим дождем, я вошел в древний город через ворота в некогда грозном бастионе. Тут и там из-под обвалившейся штукатурки проглядывал трухлявый кирпич, и нигде не было видно ни стражи, ни часовых. Я шел пешком, и у меня не было при себе ничего, кроме рекомендательного письма от Алкуина, но никто не спросил, что мне нужно в городе. Я протиснулся мимо нескольких крестьянских телег с товаром, направлявшихся на рынок, и обогнул кучку богатых путешественников, которые ехали верхом, укрываясь от непогоды подбитыми мехом плащами. Большинство же встреченных мной прохожих составляли семейные группы — мужчины, женщины и дети, ковылявшие под беспрерывной моросью, одетые в домотканное сукно и прикрывавшие головы неуклюжими капюшонами. Многие из них тащили в заплечных мешках скудные пожитки. Какой-то мужчина толкал перед собой тачку, в которой поверх вещей сидели двое детей. По долетавшим до меня обрывкам разговоров было ясно, что все они паломники из разных мест и стран, направлявшиеся поклониться святому городу. Но дурная погода пригасила восторг, который им следовало бы испытывать. Любые проявления радости и стремления приобщиться к чудесам – безжалостно заглушались детским плачем и ворчанием родителей. Я углубился в лабиринт улиц, а потом перешел по мосту через реку с очень мутной водой. Мне все время попадались дома, которые некогда были роскошными и величественными, но теперь сделались просто жалкими. В большинстве своем они превратились в трущобы, населенные беднотой. К тому же эти дома были настолько запущены и так тесно жались один к другому, я не мог понять, торговый это район или жилой. Респектабельные особняки стояли бок о бок с лавками, складами и скромными жилыми домиками. Время от времени, заворачивая за угол, я видел перед собой полуразрушенные постройки, относившиеся еще к славным временам Римской империи. Триумфальную арку, давным-давно не использовавшийся театр, колонну Победы, пересохший еще в незапамятные времена фонтан — с затейливыми украшениями, общественной бане, где несколько веков никто не мылся, одну из таких построек, бывший театр, как раз в тот момент старательно разбирали. Толпа каменщиков выворачивала ломами мраморную облицовку, а плиты тут же дробили кувалдами в мелкий порошок, из которого потом должны были сделать цемент. К счастью, рабочие поняли мой латинский язык и объяснили, что мне вовсе не нужно далеко ходить в поисках обителя номенклатора, поскольку его самого и еще нескольких папских сановников только что видели поблизости, они осматривали недавно отремонтированную церковь Святой Марии. Каменщики даже отрядили мальчишку, чтобы тот проводил меня. Церковь с не совсем понятным мне названием Святой Марии космединской разительно выделялась в лучшую сторону из общего городского упадка. Это скромное по размеру здание, стоявшее на краю просторной пустой площади, которая, как я уже успел выяснить, именовалось форумом, определенно казалось ухоженным. Декоративная аркада с семью плавно закругленными сводами придавала фасаду красного кирпича неброское изящество. В прилегающем к церкви переулке Сгрудилась толпа слуг, а под портиком, укрывшись от надоедливого дождя, о чем-то совещались четверо или пятеро мужчин, облаченных в темные туники и плащи. Мой проводник указал на одного из них, низкорослого, плотного человека с широкополой шлябой на голове, который стоял чуть в стороне от остальных и потирал замерзшие руки. Заметив мое приближение, он поднял голову и к моему великому изумлению выразительно подмигнул. — Я ищу номенклатора Павла, — сказал я, стараясь как можно разборчивее говорить по латыни. От толпы скучавших слуг отделился один, он быстро пошел к нам, несомненно стремясь отогнать прочь дерзкого незнакомца, вздумавшего досаждать его господину. Мой юный проводник щел за лучшее заблаговременно улизнуть. — Павел, это я, — заявил сановник, взмахом руки отсылая слугу прочь, — а ты, судя по произношению, скорее всего, Зигвульф. «Посол из Ахена», о котором мне писал мой друг Алкуин, «я уже не первую неделю жду тебя». Неожиданно он еще раз старательно подмигнул мне левым глазом. Заметив, что при этом у него перекосилась вся левая сторона лица, я понял, что это непроизвольный тик. «Прошу вас простить меня за опоздание», — сказал я. «В дороге мы столкнулись с несчастливым множеством трудностей, которые задержали нас. Я прибыл лишь этим утром а мои спутники ожидают неподалеку от входа в город. «От души рад приветствовать тебя в Риме», — объявил Павел. Он говорил немного гнусаво, как будто был простужен, но речь его показалась неисполненной искренней доброжелательности. «Алкуин просил меня оказать тебе содействие. Я не хотел бы причинять вам беспокойство, но нам нужно побыстрее найти жилье для людей» и место, где можно было бы содержать животных, которых король Карл посылает в Багдад, — ответил я, развязывая кошель, чтобы достать оттуда рекомендательное письмо Алкуина. «Ах, да, животные, конечно, помню», — воскликнул мой новый знакомый, не обращая внимания на свиток, который я протянул ему. Алкуин писал о них. «Мне и самому не терпится их увидеть, и не опасайся побеспокоить меня. Тем более, что свои дела в базилике я уже закончил». Он повернулся к своим спутникам и сообщил, что расстается с ними, так как его призывают другие важные дела, после чего поплотнее нахлобучил шляпу и спустился по ступенькам, сделав мне знак идти за ним. Я заметил, что за нами на почтительном расстоянии последовала добрая дюжина сопровождающих. Номенклатор, вне всякого сомнения, был очень важной персоной. Это, в общем-то, не относится к моим обязанностям. Но его святейшество требует все проверять и перепроверять, — сказал он мне, когда мы бодрым шагом двинулись по улице. Он ожидает от перемещения много хорошего. Я же опасаюсь, что это лишь усилит воровство. С этими словами сановник повернулся ко мне, увидел недоумение на моем лице и немного виновато усмехнулся. Прошу прощения, за долгие годы, проведенные при папском дворце... Я привык к мысли о том, что все должны знать, что у нас происходит. Нечто вроде шор на глазах. Он снова рассмеялся. А ведь неплохая метафора. Прошу простить меня. Совсем растерявшись, сказал я, что за перемещение должно что-то принести. Перемещение святых мощей. Их необходимо перенести в пределы города. Так они окажутся в лучшей сохранности и станут более доступны верующим, объяснил мой спутник. Я, искоса не подавая виду, рассматривал его. На вид этому человеку можно было дать около 50 лет, и лицо у него было простоватым, покрытым красными прожилками, с носом, похожим на клубень, и большими мешками под глазами. Его можно было бы принять за пьяницу, однако за грубоватым обликом угадывался незаурядный ум и, как мне показалось, искреннее душевное тепло. Он с первого взгляда стал мне симпатичен. «А что же это за мощи?» — продолжал я расспросы. «Святых и преподобных мучеников, — с готовностью ответил Павел. В древности городские законы не разрешали хоронить умерших в городе, так что тела наших святых были захоронены в катакомбах, которых очень много в пригородах, а сейчас мы пытаемся собрать их и перенести в город, где останки будут храниться в надлежащих условиях и станут доступны для поклонения» и, конечно, появится больше возможностей охранять святые мощи от могильных воров, готовых порубить каждое тело на мелкие кусочки и так продавать любому, кто согласится купить. Он ткнул пальцем через плечо назад. В Святой Марии рабочие выкопали новую крипту. В ней сделали ниши для мощей, которые перенесут из катакомб, а я ходил проследить, чтобы все было сделано как подобает». «Но мне казалось, что ваши обязанности номенклатора сводятся к разбору обращений к папе, а вовсе не к надзору за перемещением мощей», — удивился я. «Совершенно верно. Но, к сожалению, я страстно интересуюсь древней историей. Архивы, я знаю, гораздо лучше, нежели папский библиотекарь, который, откровенно говоря, получил это место по политическим соображениям и не знает ровным счетом ничего». Так что, если возникает необходимость определить, где в катакомбах похоронены мученики, и опознать, кому принадлежат останки, всегда зовут меня. Хотя, если уж быть совсем откровенным, кости, как правило, мало различаются между собой. По-моему, базилика Святой Марии должна быть очень хорошим местом для хранения священных реликвий. Заметил я, втайне надеясь, что не допустил бестактности. Когда у тебя будет время, зайди внутрь и посмотри сам. Там замечательная внутренняя отделка, мозаики и фрески. Все сделали священники из Византии. Многие так и называют эту церковь — Святая Мария Греческая. Упоминание о греках заставило меня встревожиться. Я вспомнил о византийском золотом солиде, который один из моих несостоявшихся убийц в Капунге разменял у Редвольда на серебро. «А много ли здесь живет греков?» — поинтересовался я. «Мне говорили, что у Пресвятого Отца большие разногласия с верхами византийской церкви». Павел фыркнул, умудрившись выразить этим звуком сразу и приятное удивление моими познаниями и неприязнь к затронутой теме. «Греческие священники-отступники, беглые проповедники, чистолюбивые прилаты, Рим просто кишит подобными людишками». Кто-то из них чистосердечен, а у кого-то имеются тайные, подчас далеко идущие планы. Но этих я в основном знаю. Многие из них приходят ко мне в надежде на покровительство». Он сделал небольшую паузу и продолжил. «Я привратник Пресвятого Отца, но те, кого, по моему прошению, он удостаивает аудиенции, далеко не всегда обретают чаемое. Прежде чем получить покровительство папы, нужно преодолеть немало других преград его слова очень походили на то что я слышал от авраама когда тот предупреждал меня что рим подобен змеиному гнезду мне же следовало сохранять осторожность я решил что безопаснее будет перевести разговор на что-нибудь более нейтральное более близкое к интересам самого павла я видел неподалеку как рабочие разбивали мраморные плиты содранные с весьма красивого дворца «Неужели такое здесь допускается?» — поинтересовался я. «Такими вещами здесь занимаются не одно столетие», — жизнерадостно ответил номенклатор. «Мы свернули на широкий проспект, над которым возвышалась триумфальная арка 60 футов высотой, с тремя арочными пролетами, которые разделяли колонны из желтого мрамора, увенчанные огромными фигурами людей, задрапированных в тоге. Вырезанные на огромных панелях барельефы, изображали сцены войны и охоты, трофеи богов, римских воинов и разбитых противников. Фризы частично обвалились, и места отсутствовавших кусков были залеплены грязью. В трещинах древней кладки укоренились растения, и высоко над землей зеленели кусты. Все сооружение казалось предоставленным воле стихий и обреченным на разрушение. Павел ткнул рукой в их сторону Мы стоим на древней триумфальной дороге. Арку воздвигли пять веков назад, в честь военной победы империи. Но уже и тогда эти мраморные панели не были новыми. Их по большей части сняли с других построек и переставили сюда. Мы, римляне, часто забываем о почтительности к прошлому, если это бывает нам выгодно. Мне бы слушать его повнимательнее, но как раз в этот момент я отвлекся. За триумфальной аркой возвышалось поистине невообразимое сооружение. Номенклатору не было нужды объяснять мне, что это такое. Еще когда я был ребенком, учитель рассказывал мне о нем, но я никогда не рассчитывал, что смогу увидеть его собственными глазами. Колизей оказался именно таким, каким я представлял его себе. Он возвышался над землей, как гигантский продырявленный барабан со стенками из трех, поставленных одна на другую, искусно из украшенных аркад, увенчанных площадкой. В одном боку барабана зияла дыра, большой участок стены был разрушен, но даже невзирая на это, впечатление было потрясающим. Павел заметил мое изумление. «Это грандиознейшая постройка всего римского мира, шедевр архитектуры и строительного искусства, которому пока что нет равных». — сказал он, почти не пытаясь скрыть гордость. — Да, он просто ошеломляет, — признался я. Мой собеседник посмотрел на меня из-под полей шляпы, и на его испещренном багровыми пятнами лице мелькнула чуть ли не озорная улыбка. — Тут-то тебе и твоему посольству и предстоит зимовать. Решив, что ослышался, я застыл на месте, и Павлу пришлось повторить. — Вот здесь он ткнул вперед пальцем. — Вы и будете жить зимой. Места тут хватит и для людей, и для ваших животных. Ну, как же! Начал было я, но осекся. Улыбка сановника сделалась еще шире. Алкуин перечислил мне животных, которых ты везешь. Получив его письмо, я первым делом задумался, куда же можно поместить подобных зверей. Это же все равно, что устроить на постой цирк. А потом я сообразил, ведь в самом центре Рима, Имеется место, сооруженное специально для цирковых представлений и содержания самых странных и удивительных животных. Но ведь в Колизее проводились гладиаторские бои, и это было, но случались и битвы между дикими зверями, и между людьми и зверями, и поэтому в Колизее насчитывается не одна дюжина стойл для разнообразных опасных тварей. Неужели их до сих пор можно использовать? Лицо Павла снова дернулось в конвульсии, а глаз подмигнул, но сам он, не обращая на тик никакого внимания, заговорщически взял меня за рукав. «Ты можешь и не поверить, но номенклатор, будь у него возникнет такой каприз, может обладать определенным влиянием. Но, кроме того, внутри Колизей не так внушителен, каким кажется снаружи, ну, с того места, где мы с тобой стоим. Посмотри хотя бы на эти трущобы». У подножия Колизея действительно громоздилось множество жалких ловчонок и домиков, которые можно было бы в лучшем случае назвать лачугами. Они, как устрицы, облепили стену амфитеатра снаружи. Здесь жители Рима бессовестнее, чем где-либо еще пользовались наследием своих давних предков. Номенклатор уверенно направился к одному из множества арочных проходов в стене нижнего яруса Колизея. Свита следовало в нескольких шагах позади нас — Мы прошествовали по сырому туннелю, где смердело гниющим мусором и экскрементами, и оказались на нижнем ярусе зрительских трибун. Похоже, что именно там, где мы стояли, в нескольких ярдах от находившейся прямо внизу арены кровавых событий, некогда размещались самые знатные и почетные зрители. Теперь же зрелище было совсем иным. На противоположной стороне амфитеатра изрядный кусок верхней зрительской аркады рухнул внутрь, и после обвала там осталась уродливая куча каменного крошева. На краю древней арены возвышалась маленькая простенького вида часовня, сложенная из собранных здесь же камней. Возле часовни, прямо на арене, было устроено кладбище. Могильными камнями служили грубо обтесанные куски разбитых мраморных монолитов. Чуть ли не вся нижняя аркада была переделана под жилище, и от горящих в них очагов тянуло дыма Верхние ярусы аркад были безлюдны. Вероятно, находиться там было небезопасно, но все, что годилось для строительства, унесли оттуда уже давно. Впрочем, кое-что до сих пор валялось на арене неопрятными кучами. Единственный участок, который мог бы соответствовать былому назначению гладиаторской арены, лежал прямо перед нами. Огороженное прочным, полукруглым, Ярдов 30 в размахе дощатым забором площадка, очищенная от мусора, и ровно засыпанная песком. Обращенные к этой площадке несколько рядов каменных сидений выглядели намного опрятнее, чем все, что имелось вокруг. Когда-то здесь помещалось 50 тысяч зрителей, сообщил Павел, направляясь по полуразрушенной лестнице в очередное помещение. В наши дни здесь лишь изредка устраивают представления на этом самом месте, и смотрит их от силы несколько сотен человек. Я промолчал, пытаясь уложить в голове, насколько сильно в худшую сторону Колизей отличался от того, что я представлял себе. — В дни расцвета Колизея диких зверей держали под землей, — продолжал номенклатор. Тут была устроена целая система из подъемных люков, разных блоков и других механизмов, благодаря которым животные появлялись на арене, словно по волшебству, но все механизмы давно поломались или истлели. Ну, а ты сейчас увидишь стойла, которые здесь сохранились. Мы подошли к тяжелым двустворчатым деревянным дверям, вделанным в высокую стену самой арены. Двери пребывали в очень хорошем состоянии, и на их металлических петлях даже виднелись капельки масла. Номенклатор остановился и выждал, пока один из его слуг, ростой подбежавший к нам, отодвинул массивный засов и распахнул перед нами обе створки. Войдя внутрь, мы оказались в просторном вестибюле с высоким сводчатым потолком, чистыми белыми стенами и полом, выложенным тщательно подогнанной каменной плиткой. «Здесь участники представлений дожидались своего выхода», — просветил меня Павел. Ведь гладиаторские бои были отнюдь не единственным видом развлечений, которыми в Колизее забавляли публику. Здесь провозглашали государственные акты, устраивали пышные шествия, цирковые представления, показывали драмы, в которых разыгрывали легенды из жизни римских богов и богинь, в которых участвовали и наездники на лошадях, разыгрывали даже морские сражения. В противоположной входу стороне вестибюля начинался широкий коридор, от которого в обе стороны отходило несколько дверей. Павел подошел к первой из них, широким жестом распахнул ее передо мной и объявил «Здесь они держали своих кляч». Я кинул взглядом просторный и хорошо оборудованный денник. Воздух и свет поступали через маленькое окошко, проделанное в задней стене выше человеческого роста. Имелись здесь и каменные ясли, и даже желоб в полу для стока мочи. «Это стоило прекрасно подойдет для тура», — радостно воскликнул я. Алкуин уверяет меня, что это единственный на свете тур, которого держат в неволе. «Я просто горю от нетерпения, так мне хочется увидеть его», — ответил мой спутник. «Здесь есть подходящее помещение для всех ваших зверей. Я прикажу своим людям расчистить место на арене, чтобы зверье можно было выпускать на прогулку». Он зашел с одышливым смехом, хотя и не одновременно. — Я непременно напишу Алкуину и сообщу ему о вашей доброте, — пообещал я. Сановник чуть заметно пожал плечами. — А для того, чтобы разместить людей, я подготовил один из тех домиков в Нижней Аркаде, которые мы видели по дороге сюда. Мы вернулись на арену, где нас терпеливо поджидали слуги номенклатора. К ним присоединились еще двое мужчин, стоявших рядом с большим ящиком, по обе стороны которого торчали длинные ручки. Он показался мне похожим на высокую кровать с балдахином. Что поделать, я никогда прежде не видел носилок. Номенклатор остановился и повернулся ко мне. «Один из моих слуг проводит тебя к твоим спутникам. Если что-нибудь понадобится, сразу дай мне знать». Он вошел в носилки и глубоко откинулся на сиденье. Носильщики взялись за ручки, выпрямились, и ребое лицо Павла оказалось на одном уровне с моим — «Надеюсь, ты и твои спутники не откажетесь разделить со мной трапезу в моей официальной резиденции?» — пригласил меня сановник. «Мне хотелось бы выслушать рассказ о вашем путешествии». «Я буду очень рад», — ответил я. «Если не сочтешь, что это слишком рано, я предложил бы завтрашний вечер. Я пришлю кого-нибудь, чтобы вас проводили. И хочу предупредить, старайтесь не ходить по Риму в одиночку, особенно в темное время суток». Не хотелось бы писать Алкуину письмо о том, что с тобой или твоими товарищами случилось что-то нехорошее. По его команде насильщики тронулись с места. Я провожал глазами моего нового союзника, которого осторожно несли по лестнице, и думал о причинах, заставивших его проявлять такую заботу о моей безопасности.